Глава восемнадцатая Несмотря на то, что вчерашний день был суетливым и насыщенным, утром мы встали довольно бодрыми. Очень хотелось попасть на рынок, осмотреться в новом мире, и предстоящее путешествие казалось мне чем-то волнующим и очень интересным. Риви тоже находилась в прекрасном настроении, и, наскоро приведя себя в порядок, мы спустились на кухню. Госпожа Розмари и Кэти уже были там, и за чаем я дала поварихе некоторые распоряжения. Пока еще меню в полном своем объеме в таверне не действовало, поэтому нужно было поддерживать интерес посетителей приготовлением интересных блюд. Со вчерашнего вечера оставалась еще кое-какая еда, и я попросила повариху сварить крепкий бульон и нарезать овощи. После рынка я собиралась приготовить борщ с фасолью и нажарить пирожков с ягодным джемом. Стоя у двери таверны в ожидании госпожи Розмари, мы с три визевали и нетерпеливо поглядывали в сторону кухни, откуда она должна была появиться. Наконец, мы увидели её белый чепец и услышали недовольный голос: "Голубушки, а как это вы собрались на рынок, не прикрыв лица? Где ваши престоли?" "Престоли?" Накидка на лицо. "Что?" Я посмотрела на сестру, и она недоуменно пожала плечами. «Ага, уже лучше. Риви тоже не знает, что это такое, а значит, я не покажусь странной, если задам вопрос. Зачем нам прикрывать лицо?» «О -о -о воскликнула госпожа Розмари, качая головой. «Ясно. Вы никогда не были на рынке, благородные девицы. Хотя руки растут откуда надо. Сейчас я принесу престоли, и тогда уж пойдём». Она поднялась на второй этаж, а я повернулась к Риви и прошептала. «Ты что-нибудь знаешь об этом?» «Мне кажется, я что-то слышала», — неуверенно протянула она. «Но никогда не интересовалась этим. Да и зачем? На рынок всегда ездили слуги». Госпожа Розмари спустилась минут через пять, держа в руке нечто похожее на широкие шарфики. Накинув их нам на головы, она пристегнула одну часть ко второй на маленькую пуговку, и вышло что-то типа никаба. Никаб — мусульманский женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Сейчас можете снять их, но когда будем подъезжать к рынку, обязательно наденьте. Женщины не имеют права торговаться с открытыми лицами, иначе Тистер разгневается и накажет, — пояснила хозяйка таверны, погрозив нам пальцем. Этот бог очень строг тем, кто не исполняет его заветов. Тистер. Покровитель наук и ремесел. Мастеровых и торговцев. Близнец богини Асфиты. Что ж, заветы Бога, страдающего сексизмом, были нам даже на руку. Мало ли кто мог увидеть нас на рынке, а так, какая-никакая маскировка. Мы вышли из таверны, и пока госпожа Розмари запрягала лошадь в небольшую телегу, подпрыгивали от утреннего холода, проникавшего под одежду. В воздухе царило затишье, а над лесом медленно поднимался огромный солнечный диск. Его яркие и ласковые лучи пробивались сквозь верхушки сосен и чёрных елей, озаряя своим волшебным блеском всю опушку вместе с таверной. Хозяйка таверны показала нам на ворота. Распахнув их, мы дождались, когда телега выйдет на дорогу, и уселись на золотистую солому. — Ну, ну, моя хорошая! — крикнула госпожа Розмари, и серая лошадка бодро потрусила вперёд. — Давай, земляника, разомни ножки! — Когда мы завернули за громаду леса, солнце вышло полностью и накинуло на всё вокруг свою золотую сеть. Природа тут же ожила, и в лесной чаще защебетали птицы, загудели насекомые, а утренний ветерок приятно ласкал лицо. Прохлада растворилась между деревьями, прячась от солнечных лучей, и стало совсем хорошо. «Сегодня должен быть замечательный день!» Блаженно улыбнулась старушка, подставляя лицо под солнечные лучи. Жаль, что ненадолго. Ну ничего, ещё две рундии на ненастье, и погода успокоится. Завтра пойдём за красным папоротником и в грозовую ночь поставим настойку. Тогда она получается крепкая и ароматная. — А вы всё время жили здесь? — спросила я, надеясь, что женщина хоть что-то расскажет о своей жизни. — В таверне? — Да, она досталась мне от моей матери, — ответила госпожа Розмари и грустно вздохнула. Я тоже хотела оставить её своей дочери, но Агния умерла. Упала в реку, и девочку унесло течением. Ей было пятнадцать лет. Нам очень жаль. Я пожалела, что завела этот разговор и разбередила старые раны. Да, в этом году ей бы исполнилось двадцать пять лет. Старушка вытерла одинокую слезу и улыбнулась. Я родила её поздно. Уже и не надеялась, что у меня будет ребёнок. Но однажды в таверне появился красавец Мулан и вскружил мне голову. Через три дня он исчез, прихватив все мои сбережения, но оставил мне намного больше. Агнию. «Каков подлец!» — возмутилась я. И она вдруг рассмеялась, посмотрев на нас азарным взглядом. «Но каков он был в постели! Я бы и сейчас отдала ему все свои сбережения!» Мы тоже рассмеялись, и тёмная туча прошлого развеялась, оставив лишь лёгкую грусть от этой истории. Ехали мы где-то с полчаса, и как только миновали перекрёсток с деревянным указателем, нам стали встречаться такие же телеги с целыми семьями. Кто-то ехал пустой, а кто-то вёз товар на продажу. Мешки с зерном, корзины яиц и другую снять. У женщин на головах были престоли, и мы с Риви тоже накинули на головы шарфики, догадавшись, что рынок совсем рядом. Так и оказалось. За высоким холмом, на котором жёлтым ковром цвели одуванчики, раскинулся большущий город. «Вартланд», — прошептала сестра, и в её глазах появилась грусть. «Я любила гостить у тётушки». «Прикрываем лица, милочки!» — предупредила нас госпожа Розмари, застёгивая свою пуговку. «Помним о Завете Тистера. Вартланд был окружен высокими каменными стенами с башнями и бойницами, а вокруг них простирались сады и возделанные участки земли, похожие на обычные огороды. Еще я заметила виноградники и длинные ряды каких-то кустов, но из-за того, что они были далеко, понять, к какой культуре они принадлежали, не представлялось возможным. Чуть поодаль раскинулось огромное озеро, а посреди него на небольшом островке возвышался величественный замок с тёмными стрельчатыми башнями. От него к городским стенам тянулся арочный мост, соединяя сие готическое великолепие с местным мегаполисом. «А вот и замок герцога Аргайла», — шепнула Риви, прижавшись ко мне тёплым боком. «Ты могла бы стать в нём хозяйкой». «Или узницей», — хмыкнула я, глядя на грозное жилище несостоявшегося мужа. Всё-таки хорошо, что у нас закрыты лица». «Ты думаешь, герцог появляется на рынке?» — хохотнула сестра и шутливо произнесла. «Просыпается ранним утром, берёт корзину побольше и отправляется за бомбидорами и репой. Потом он пробует сыр, облизывает ложки с мёдом и, взвалив на плечи мешок с картошкой, возвращается в замок». Мы прыснули, и госпожа Розмари с улыбкой посмотрела на нас через плечо. «Пустосмешки!» Город окружал широкий ров с водой, набегавший туда из озера, и к воротам вел мощный деревянный мост. Возле них дежурила стража, заглядывая в каждую телегу и тыча в солому копьями. В это время один из них гнусовым голосом кричал, «Все въезжающие в город должны получить метку. Если кто-то попытается выйти из города, не имея метки, будет немедленно заключен под стражу». «А что случилось, служивый?» спросила хозяйка таверны, протягивая руку. «Кого ловит?» Вартлан пробрался вор, ответил бородатый мужчина с красным шрамом на лбу и прижал к её запястью круглую печать. «Мотылёк, слышали о таком?» На руке госпожи Розмари появилась чёрная буква «В», и он повернулся к нам. «Конечно, слышали!» воскликнула старушка. «Знаменитый пройдоха!» Нам тоже поставили отметины, и мы медленно въехали в город. Разве трудно нарисовать такую закорючку? насмешливо поинтересовалась я, разглядывая безобразный знак. Глупая! Госпожа Розмари вскинула брови. Эту краску используют стражи и смыть ее возможно лишь единственным раствором, секрет которого знают только алхимики герцогства. При выезде из города нам их уберут. Но если кто-то захочет обмануть стражу и нанесет себе отметину чем-то другим, она станет желтого цвета. Вот так дела. Интересненько, однако. Но мои мысли по поводу всех местных заморочек по идентификации личности моментально улетучились, стоило только окунуться в атмосферу города. Он начинался с простых домиков, ремесленников и мастерских, а дальше, ближе к центру, дома становились всё добротнее и богаче. Улочки были узкими и полными неприятных запахов, сочившихся из точных ям. Я уже не могла дышать и с ужасом представляла, как здесь живут люди, открывают окна, прогуливаются. Когда показалась центральная площадь с высоким прекрасным зданием, похожим на храм, воздух стал чище, и я вдохнула полной грудью. «Глаза режет», — недовольно протянула Риви, убирая руку от лица. Ужасный отрезок пути. «Это вы ещё в трущобах не были», — хмыкнула госпожа Розмари и указала на что-то впереди. «Смотрите, сегодня рынок как никогда хорош. Я вижу купцов из Алавии. Их пёстрые наряды ни с чем не спутаешь. Всё, милочки, прибыли. Кыш, телеги!» Мы спрыгнули на каменную мостовую, и старушка забарабанила в деревянные ворота, находящиеся прямо в толстой стене. «Гард! Гард!» Послышались шаги, потом лязг, и в воротах открылась маленькая кошка. «А, розмари!» — хрипло произнёс мужчина с красным лицом. — Сейчас открою. Ворота распахнулись, и хозяйка таверны повела землянику внутрь. Мы услышали, как она расплачивается с мужчиной за простой телеги, и его вопрос — «Что за девица с тобой?» «Мои дочери», — ответила старушка, и он недоверчиво протянул. «Я и не знал, что у тебя есть дочери. Ты что, скрывала их, Рози?» «Ах, и скрывала! Не твоё дело!» — огрызнулась госпожа Розмари, и, выйдя на улицу, скомандовала. «Девочки, за мной!»